Глава 1089 Разное отношение. Силуэты пятерых практиков окончательно прояснились. Теперь все могли увидеть, кто прошел испытание. Это они! Девятый ученик божественного императора цыгаля Нагляд, как их поискать. Этот парень украл мой путеводный свет. К тому же он относится ко всем как к червякам. Его все недолюбливают, но он слишком селян. Поэтому ему до сих пор все сходило с рук. Сен зе Какая зловещая аура! Не думал, что у него получится выбиться в финалиста! Гляньте, ванбула! Зрители и выбывшие участники оживленно обсуждали победителей. Теперь у жерла вулкана стало весьма шумно. Среди пяти победителей двое были прославленными практиками: девятый ученик божественного императора Цигаля и седьмое дитя Дау из 9 областей. Остальные были не так известны. Ван Буолой хоть и бросался в глаза, по мнению зрителей, уступал в силе девятому ученику. Да и в сравнении с седьмым Дитя Дао он был не так знаменит. Что до оставшихся финалистов, с одним Ван Буолой познакомился на кладбище звезд, Им был парень с огромным мечом и зловещей аурой по имени Син Цзы. Вторым оказался Сэ Хаян. Старый Старые слуга и преподобный Тяньфа еще находились на острове над кратером. По периметру кромки расположились 39 левиафанов. Практики у них на спинах взирали на пятерку в воздухе с нескрываемой завистью. В глазах некоторых угадывались ненависть и другие более сложные эмоции. Их зависть можно понять. Нельзя пережить десять жизней без столики удачи. Такому любой будет завидовать. Тем, кому не повезло на испытании, влились в толпу зрителей, откуда бессильно скрипёз зубами смотрели на победителей. Что до ненависти, не могли только пятеро из ста тысяч пережить все десять жизней. Очевидно, у большей части претендентов силой отобрали путеводный свет. Из-за этого они выбыли и сейчас с ненавистью смотрели на финальную пятерку. Среди практиков в небе приковавших к себе взгляды всех собравшихся, ярче всех сиял девятый ученик Божественного Императора Дзыгаля. Благодаря принадлежности к Бесконечному Клану, что само по себе возвышало его над остальными, и имени наставника он оказался в центре всеобщего внимания. Практики внизу считали Ван Була и седьмого дитя Дао из секта Девять областей достойными определенного внимания. Однако они не верили, что этим двоим удастся затмить девятого юного господина, очень божественного императора. Далее произошло нечто, чего никто из зрителей не ожидал увидеть. Когда пятерка окончательно материализовалась и пришла в себя, они первым делом увидели друг друга. В этот же миг человек, что сейчас был уже на уме у всех собравшихся и представлялся со всем лидером избранных, Девятый ученик божественного императора Цзигали поменялся в лице. Он обнаружил себя стоящим рядом с Ван Буэлэ. Внезапно тот ему улыбнулся. У него все внутри задрожало, а с губ чуть не сорвалось проклятие. Ван Буэлэ оказался очень опасным практиком. Перед его глазами промелькнула сцена их панического бегства. В тот момент все заговорщики надеялись, что Ван Буэлэ погонится за кем-то другим. Поменявшись в лице, он инстинктивно отлетел от Ван Буэлэ. Нечто похожее произошло и с седьмом Дитя Дау из Секты 9 Областей. Он судорожно втянул в легкий воздух, а потом тоже отлетел подальше от Ван Бууле, словно надеялся, что так окажется в безопасности. С и Син не шелохнулись. Поведение Дитя Дау и Девятого Ученика Божественного Императора шокировало практиков внизу. Что происходит? Если я все правильно понял, Девятый Ученик Божественного Императора и Дитя Дау из Секты 9 Областей сторонятся Ванбола. «Может, они подсапались во время испытания и получили от Ван Боула на орехи?» Ван Боула с легким прищуром посмотрел на девятого ученика Божественного Императора и дитя Дао из секты 9 областей. Под его взглядом оба занервничали. Ван Боула несколько не удивился тому, что этим двоим удалось пережить все 10 жизней. Син Цзэн Цзэ тоже был не так уж плох, а вот увидеть здесь Сэхаяну он совсем не ожидал. Кивнув Син Цзэн Цзэ и Сэхаяну, Ван Боло неспешно направился к девятому ученику божественного императора Цзигаля. Лицо Бедалаги снова перекосило, с утробным рычанием он снова отлетел назад. Ван Боло. Не успел он закончить, как Ван Боло за несколько шагов как-то умудрился пересечь разделяющие их расстояние. Возник он прямо перед девятым юным господином. Старый слуга уже хотел остановить их, но тут преподобный Тяньфаридом с ним негромко покашлял. Услышав это, пожилой практик стадии звездного домена покорно склонил голову и не стал вмешиваться. Девятый ученик с речанием стал выполнять магические пассы, но все было без толку. Ван Бу размаху ударил его кулаком. Это был самый обычный удар, только в нем таилась сила, способная потрясти небо и всколыхнуть землю. Вокруг девятого ученика божественного императора пространство покрылось трещинами, поднялся ураганный ветер. Он не мог сопротивляться подобному. Его защиту разорвала, словно она была сделана из бумаги. Когда удар достиг цели, у него изо рта брызнула кровь. Его отшвырнуло на несколько сотен метров. Сплёвывая кровь, он с ужасом обнаружил, что его оплели нити естественных законов, Причем они принадлежали не ему. Их источником был ванбула, а точнее его девять древних планет. Нити внезапно стали видимыми, они свивались внутри и снаружи тела, усугубляя его раны. Ему удалось пошатнуть основания древней планеты, заставив ее потускнеть. На ее поверхности даже появились трещины. У девятого ученика божественного императора душа ушла в пятки, на его бледном лице проступили изумление и ужас. Тем не менее, он все равно в ярости закричал: "Тэ! Этот удар плата за подлое нападение во время испытания! Еще одно слово, и я тебя убью! Мрачно взглянув на него, негромко сказал Ван Була. Девятый ученик божественного императора покрылся холодной спариной. Задрожав под влиянием чуждой жажды убийства, он тут же проглотил уже готовые сорваться с языка слова. Потеряв к нему интерес, Ван Була перевел взгляд на седьмое дитя Дау секты 9 областей, чего тот резко побледнел. Тот был человеком решительным, только Ван Була посмотрел в его сторону, как он понял, что у него не получится ни защититься, ни увернуться от атаки. Поэтому он без промедления ударил себя кулаком в грудь. Послушался хруст. Похоже, грудная кость треснула. С такой серьезной травмой ему стало тяжело стоять. С его губ закапала кровь, но ему было плевать. В тот раз другие вели меня в заблуждение. Тем не менее, я признаю свою вину. Надеюсь, собрат Даос простит меня. Его травма выглядела серьезной, правда, удар не повредил его основания. Пара целебных пилюль он придет в норму. Весьма хитро. Особенно с учетом того, что в девяти случаях из десяти удар Ван Болы расколол боевую планету. Такое уже не получится исправить целебными пилюлями. Такая решимость седьмого дитя Дауэ Секты 9 Областей заставила Ван Болы прищуриться и внимательно посмотреть в глаза собеседника. Наконец он отвел взгляд и на глазах огромной толпы ошеломленных практиков выбрал один из девяти островов, где не было проекций. Вместо того, чтобы сесть, он повернулся к центру архипелага Накрыл ладонью кулак и низко поклонился преподобному тяньфа. Преподобный, а вы не изменились. Желаю вам долголетия самих небес! Старый слуга нахмырился, только он хотел отругать его за столь неуместное поздравление, но слова застряли в горле, ибо сидящий в позе лотоса преподобный тяньфа внезапно поднялся и тоже накрыл ладонью кулак. Старый слуга и остальные практики пораженно уставились на хозяина этого места. Ван Буулой больше ничего не сказал. Накрыв ладонью кулак еще раз, он сел в позу лотоса. Его место внезапно затуманилось, а потом ослепительно вспыхнуло. Луч света достиг облаков, присоединившись к столбам света остальных островов. Сен зен Цзы и СХН наконец сбросили оцепенение и спикировали к незанятым островам. По приземлению они накрыли ладонью кулак и поздравили преподобного. В небо ударили еще два луча света... Дрожащий девятый ученик божественного императора Цзигали и бледное дитя Дао из секты Девяти Областей молча выбрали из сели. На все остальные поздравления севший на место преподобный Тяньфа фалишки улыбался, хотя в первый раз старик поднялся и даже накрыл ладони кулак в ответ на поздравление Ванбула. Разница в отношении к нему и ко всем остальным была такой же огромной, как разница между небом и землей.